«Кира, мы сидели за столиком, пили кофе и обсуждали проект Рейнольда, а я чувствовала себя невероятно странно. Я, охотница на драконов, сижу с драконом в своем офисе и мирно разговариваю о делах. Я пытаюсь уловить в его планах намеки на то, как он будет порабощать наш мир, и пока не могу». Все, что приходит в голову, притянуто за уши. А его яркие глаза смотрят на меня поверх ароматной чашки, и весь мир вокруг исчезает. Словно мое зрение, заточенное, чтобы обращать внимание на все детали, фокусируется на одном — на мужественно красивом лице дракона. А слух — на бархатно-властном голосе, какого нет больше ни у кого. Ни у кого в нашем мире. Пушистые, приятные мурашки пробегают по спине, кружатся, собираются вихрями в груди и внизу живота. Ласкают там, делая мгновение сладкими, как мед. Иногда мелькает мысль, что это воздействие неведомой драконьей магии, но тут же уходит. Чутье безошибочно подсказывает, что это просто реакции моего женского естества, а не приворот, наведенный драконом. «Проклятие!» «Может, поэтому семён сомневался, стоит ли ему сделать девочку охотницей?» «Просто не говорил мне прямо. И поэтому же он старался выработать у меня циничный взгляд на отношения с мужчинами, на свои женские чувства». Я внутренне собираюсь, чтобы слышать рейнальда, так или иначе, чтобы выполнить свою миссию, я должна заключить с ним лживый союз, то есть стать его агентом по рекламе. усилием воли выныриваю из волшебного мира, в котором не верится, что передо мной враг. Вкус кофе, который я машинально отпиваю, неожиданно бьет по рецепторам. я начинаю осознавать звуки отличное от глубокого голоса собеседника. И понимаю, что прослушала самое важное. «Подожди», — говорю я. «Еще раз повтори, где ты взял эту разработку?» Смотрю на странную квадратную штуковину, которую Рейнольд положил на стол передо мной. Губы дракона складываются в легкой, понимающей усмешке. И мне хочется прибить его. Не за то, что дракон, а за то, что, похоже, уловил мое состояние. «Парень из Бутова, я тебе говорил, великолепный инженер. Мы с ним посидели сегодня ночью и довели до ума его изобретение», — рассказывает Рейнольд. «Этот прибор совмещает функции смартфона и ноутбука». В глазах дракона появляется огонек. А я в очередной раз восхищаюсь, как быстро он освоился в технических свойствах нашего мира. Смотри. Рейнольд взял со стола эту штучку, нажал кнопку, что-то покрутил. И над столом передо мной появилась, кажется, голограмма. Изображает она стандартный рабочий стол компьютера с офисным пакетом программ. Одной из проблем, делающий телефон некомфортным инструментом для офисной работы, является небольшой размер экрана. А крупные планшеты бывает неудобно носить с собой. Сознанием дела описывает дракон. Это устройство позволяет работать, например, в Microsoft офисе в любом месте, даже за столиком в кафе или на скамейке в парке давая возможность выводить изображение на виртуальный экран. Он нажимает пальцем в центр голограммы, и очень быстро передо мной загружается обычное окно Уорда. Я изумленно смотрю на изображение. Это действительно революционное изобретение. Вопрос только, как продвинуть его, если его создатель – сумасшедший инженер из Бутова, а спонсор проекта – дракон из другого мира. И тут до меня доходит кое-что. «Видишь ли, кроме экрана у компьютера есть клавиатура, позволяющая печатать. Понимаешь?» С сомнением говорю я. «Разумеется», — улыбается Рейнольд. «Для этого у нас есть два решения. Первое. Устройство работает с голоса. Наговори текст в режиме «Печатать», дальше текст». Я усмехаюсь и произношу. «Печатать!» Это очень перспективная технология, но, вероятно, требует отдельных доработок. На плоской голограмме, как в настоящем файле Word, появляется моя фраза, причем со всеми знаками препинания. Рейнольд победно улыбается. Переносной офис полностью управляется с голоса. Но для тех, кто предпочитает классический вариант... «У нас есть другое решение. Он достает из кармана очень маленькую и тоненькую трубочку, как свернутый крошечный коврик, и раскатывает его на столе. Появляется плоская клавиатура с русскими и английскими буквами. На глазах кнопки словно бы надуваются, становятся объемными». «Потыкай», — рекомендует Рейнольд, — «очень удобно». Я подтягиваю клавиатуру ближе к себе, нажимаю несколько клавиш. Ощущения отличные, как на самой современной хорошей клавиатуре. Печатаю. Интересное изобретение. Здорово, честно соглашаюсь я. Клавиатура прекрасно складывается в щель на устройстве. Так что носить ее отдельно не обязательно. В мире есть похожие разработки, но, как я понял... Это Рейнольд произносит осторожно. Ведь и верно, он у нас тут может чего-то не знать или не понимать, с долей злорадства, думаю я. Но так смело использовать голограмму для простой обыденной работы, сделать ее полностью сенсорной, еще никто не решился. Ну так что, поможешь? Мы хотели бы начать с этого прибора. Далее уверен... У нас найдутся и другие технические новшества. Я откидываюсь в кресле и смотрю на Рейнольда оценивающе. Нисколько не сомневаюсь, что он продвинет это изобретение, даже если я откажусь. Если будет жив, конечно. Тут гипноз ему в помощь. Даже просто с позиции бизнеса есть смысл попробовать. Это как минимум интересно. Раскрутка супер-АйТи-технологий с нуля. Задача для самых лучших специалистов. Рискованно и интересно. Придется начать с нуля. И потребуются немалые средства, предупреждаю его я. Жаль, что окончание процесса, то, как твоя штучка победно шагает по миру, ты уже, наверное, не увидишь, думаю я. От этого мне становится грустно. «Даже возникает мысль, что убить его я могу потом, когда мы реализуем его проект». «У меня неограниченные кредитные средства», — отвечает Рейнольд. «Считай, что деньги — не проблема. Но я намерен заработать достаточно на этом устройстве, чтобы вернуть эти средства. Не люблю быть должником». «Ты можешь быть со мной, Кира». «Он наклоняется в мою сторону» произносит это так словно речь идет не о бизнесе, а о том, чтобы быть с ним в целом, как женщина с мужчиной. я хочу отстраниться, но что-то меня удерживает проклятый деловой драйв берет вверх я напротив тоже наклоняюсь в его сторону и понизив голос произношу я буду с тобой пока по крайней мере пока не пойму, что этот прибор начал пользоваться спросом. В таком случае я хотел бы заключить договор. Улыбается Рейнольд, протягивает загребущую драконью руку и отводит впрять волос от моего лица. Мурашки, как взбесившиеся, проносятся по моему телу. И как можно скорее получить от тебя первые намётки по продвижению. «А дальше ты будешь меня целовать», — думается мне. Я медленно отстраняюсь, через силу, заставляя себя. Смотрю на него насмешливо из глубины кресла. «Договор сейчас принесут. Я вызову юристов, а первые наметки я готова изложить тебе вечером. В каком отеле ты остановился?»